Когда солнце чуть-чуть перевалило за зенит, где-то неподалёку послышались крики. Низкие, утробные, но при этом с отчётливой женской интонацией. Они продолжались минут 40. Тамара, заменившая старика на посту в палате, вздрогнула. Она сразу догадалась, что поблизости роженица. Только вряд ли та захочет, чтобы ей помогали. Фёдорович с Костиком переглянулись. На вылазку старик вооружился газовым ключом номер 3. Самый лучший агрегат покачал новенький инструмент с такой гордостью, словно сам придумал. Костик собирался неохотно, грызлы чувства неправильности происходящего. Зачем идти искать доски, если приедет бандит с Мариной, и уже завтра утром они могут сняться и уехать отсюда в другое, более безопасное место. А может быть, даже сегодня. Когда поделился этими мыслями с Фёдоровичем, тот глубокомысленно произнёс: — Жираф большой, ему виднее. — Да при чем здесь виднее? — не понял Костя. — Мы все в равных условиях, все пытаемся выжить. — Э-э-э, нет. Федорович положил газовый ключ на плечо. — Пес с лошадью никогда не были в равных условиях. — Пойдем. — махнул он. Над трупами кружились мухи. Появился едва различимый сладковато-приторный душок. Когда проходили мимо, Костя отвернулся в другую сторону. Из перевернутого внедорожника выбрыгнула черная кошка, быстро, но с достоинством. Бросилась к дальнему забору, возле которого росли красные розы. «Вот тварь!» – Федорович остановился и пронаблюдал за животным. «Чтоб у тебя лапы отсохли!» «Ты о чем?» – не сообразил в первый момент Костик. «Сейчас в дрянь какую-нибудь попадем!» посмотрел на него как на дурака старик. Чёрная кошка дорогу перебежала. Не видел, что ли? Бывший редактор чуть не прыснул в кулак. В детстве и юности он и сам верил, что нельзя класть ключи или перчатки на обеденный стол, что нельзя ничего передавать через порог, что нельзя выносить вечером мусор, что нельзя возвращаться с полпути, а если вернулся, то следует посмотреть в зеркало, что нельзя есть с ножа и прочее нельзя. С возрастом и образованием он постепенно осознал, насколько все эти приметы нелогичны, а порой откровенно глупы, потому что пришли в наше время из далекого далека, когда мир воспринимался людьми по-иному. Удивительно иногда встретить человека с дипломом института, который верит в подобные вещи. Может, потому что он получал диплом, а не образование. Специалисты по всему миру тратят силы и деньги на разработку всевозможных тестов на интеллект, А ведь проверить его достаточно просто. Достаточно протянуть ладонь для рукопожатия через порог. «Видел, видел». Примирительно сказал Костя. «Давай я первый пойду». «Давай». Быстро согласился старик. Редактор пересек воображаемую черту, вскоре услышал шаркающие шаги Федоровича. Они прошли еще метров сорок перед тем, как увидели массивные ворота с тремя камерами на столбах. Самое удивительное, что видеодомофон мигал, подавая признаки электричества. Костя нажал кнопку вызова, естественно, что никто не ответил. "Осади меня", сказал Фёдорович. "Сдаётся мне там кое-что есть". "Что? Ничтокое, а посади лучше меня". Костя опустился, намереваясь подставить руки сложенные замком. Но старик без церемонно надавил ему на голову. А поско-ейся, давай на плечи стану, сказал он. Кабан здоровый поднимешь. Встать с весом на плечах оказалось не так-то и легко. Может, перенесённая кома там у причиной. Может, отсутствие физических нагрузок в прошлом. Костик в какой-то момент подумал, что не сможет подняться. Ёшкин кот, услышал он. Тут колючка спрятана, ничего не видно, какие-то кусты насажены. Давай опускай. Присесть на корточке оказалось проще. Старик с кряхтением слез. «И зачем тебе туда надо было?» — Костя оттряхнул плечи от следов Федоровича. «А вдруг там бы что-то нашлось?» — невозмутимо пожал плечами старик. «Но не нашлось. Пойдем». И словно ни в чем не бывало, направился к перекрестку, где стоял врезавшийся в столб грузовичок. Костик открыл рот, но так и ничего и не произнес. С недовольным сопением пошел за ним. Деньги от грузовичка пропали. Костик приметил этот факт, но не обратил на него внимания. Фёдорович открыл заднюю дверь, старые несмазанные петли заскрипели на всю округу. Тут пусто, сказал старик. Ты уверен, что здесь? Костя протиснулся к тёмному зеву кузова, пахло деревом. На дне остались щепки. Здесь точно был штабель, произнёс он. Подбежал к кабине, нагнулся её, смотрел пространство под машиной. Денек нет. Здесь кто-то был. Да, делишки. Фёдорович почесал морщинистою щеку.